Неожиданно за поворотом они увидели в свете фар, что дорога частично размыт. Он применил ступенчатое торможение, энергично и быстро ударял по педали, врубил низшую передачу, но машина уже не слушалась и начала скользить вниз. "Прыгай", приказал он жене. "Сперва ты, ты нужнее", ответила она, ни на секунду не теряя присутствия духа. "Прыгай", зарал он, из последних сил поворачивая руль. Юзели открыла дверцу и, поставив обе ноги на край, оттолкнулась от машины. Вслед за ней успел выпрыгнуть и муж. Они отделались лёгкими ушибами, а машину задержало растущее чуть ниже дерево. В ближайшем посёлке переночевали, а утром тягач вытащил машину, которую пришлось оставить в автомастерской. Взяв на прокат другую, отправились дальше. В тот раз обошлось без полиции. Встречи с ней не сулили ничего хорошего. Даже при незначительном нарушении правил дотошные полицейские заполняли подробнейшие протоколы, содержавшие вопросы чуть ли не о всей родословной. Это всегда большой риск. Поэтому ездил муж очень аккуратно. Но дорога есть дорога. Однажды вернувшись домой, Гюзель увидела, что муж лежит с перевязанной ногой на диване. То её-то сильно стукнуло его автомобиль, а поздним вечером предстояло заложить контейнер с материалами в тайник. "Я поеду", спокойно сказала Гюзель. "Ночью городским транспортом в тот район?" глухо спросил он. "Другого выхода нет. Не волнуйся, всё будет нормально". Она возвращалась около полуночи. Возле остановки спали бездомные, забравшись в картонные ящики. Снаружи торчали только ноги. Она перешагивала через них, готовая к подножке к любой неожиданности. Кто-то стонал во сне, где-то негромко переругивались. Прохожих в такое время здесь не бывало. Ей и сейчас иногда снится тревожный сон, как она идёт ночью, переступая через вытянутые ноги и никак не может выбраться. Были у Гюзели куда более острые ситуации, но почему-то снятся эти сны. И ещё, как эмигранты наговаривают на них полиции. Георгу стало известно, что в обстановке секретности спущены на воду подводные лодка нового типа, оснащённые новейшим оборудованием Бир. Георгу хорошо информированный источник сообщает о планах создания новой замкнутой военно-политической группировки. в которую могут войти Южная Корея, Южный Вьетнам, Тайвань, Япония, Таиланд, Филиппины, Новая Зеландия, Австралия, Малайзия. Переговоры возможно состоятся в Сеуле или Бангкоке. Это явится серьёзным дестабилизирующим фактором в Юго-Восточной Азии. Бир Последующие события подтвердили точность этой информации. 14-16 июля 1966 года в Сеуле проходила конференция министров иностранных дел девяти государств, на которой был создан Азиатско-Тихоокеанский совет АСПАК. Каждый из двоих знал: бывают дни, когда тоска по родной земле вдруг приблизится вплотную, возьмёт в свои крепкие объятия. И тогда покажется, что усталость, накопившаяся за многие годы, достигла критической точки, что силы на исходе. Сколько же в самом деле может продолжаться такая жизнь, полная тревог, риска, требующая постоянного напряжения, ведь существует предел человеческих возможностей. Нет разведчик не имеет права на такие мысли. Не может поддаваться эмоциям, плохому настроению. Он должен уметь преодолевать это, быть постоянно в форме, не играть чьё-то образ, а именно жить иной жизнью. Однажды вспоминал полковник, кто-то из наших туристов в западноевропейском городе окликнул своего товарища, моего полного тёску. Я шёл мимо и в первое мгновение подумал: какое знакомое имя? И лишь в следующий момент сообразил, что и меня так звали на родине. За рубежом как бы забываешь своё настоящее имя и думаешь на чужом языке, и привычки приобретаешь иные. Как преодолевать трудные дни это целая наука. И у каждого разведчика есть свои приёмы. Гюзель вместе с мужем шла обычно к хорошим знакомым, с которыми можно было легко и приятно поговорить, провести время, отдохнуть, как она говорит, душой. Потом поздним вечером она мысленно писала письмо маме.